А вот была история. Повезло один раз в жизни. Именно так можно сказать о военном инженере, которого звали Клод Джозеф Руже де Лиль. Повезло, когда он сочинил марш для солдат Рейнской армии. Сейчас он известен как Марсельеза, гимн Франции. Во всем остальном дело обстояло хуже. Ой, родился он горбатым. Что, понятно, его не украшало. На своей свадьбе он так неудачно запустил шутиху, это такая петарда-ракета, что убил собственную невесту. Да и когда Марсельезу провозгласили гимном, Делиль сидел в тюрьме по обвинению в заговоре и чудом избежал казни.